антиквар. Ты помнишь, я говорил тебе, что Мазини, когда перестал петь, сделался антикваром. Сказал мне как-то раз Шалепин, когда я был у него. Я ещё не бросаю петь, но хожу по антикварам. Поедем с тобой, посмотрим мебель. Дорогая. Вот я купил столик, 300.000. Понимаешь? Небольшой столик. Шалепин повёз меня на Рю-де-Ля-Пе, около Плас-Ван-Дом, в магазин старой мебели в несколько этажей. Там были прекрасные вещи. Шаляпин спрашивал цены комодам, столам, секретерам. Цены были высокие. Один стол стоил 800 тысяч. Шаляпин предложил 600. Не отдали. Шаляпин рассердился, и мы поехали в другой магазин. Там он увидал стол, похожий на приглянувшийся ему в первом магазине. С него спросили двадцать тысяч. Он удивился. Осмотрел стол снизу и кругом и спросил меня. — В чем же дело? — Это имитация, Федя. — Постой, как имитация? Ты видишь, здесь дырочки. Это черви съели дерево. Вот это-то и есть имитация. А вот тот секретер тоже имитация. А этот комод настоящий. Почём ты знаешь? Да ведь видно. Что за чёрт? Постой. Шаляпин позвал заведующего. Тот сказал: "Да, это старая имитация, но хорошая. А комод настоящий". "Пойдём", сказал Шаляпин. "Я брат покупаю и старое вино, коньяк. Только понимаешь ли ты, у меня сахар, диабет". Понимаешь ли, вино пить нельзя. Я люблю хорошее вино. Зайдём-ка в кафе, выпьем виски. Виски вредно. Помнишь доктора Лазарева? Он говорил, что с диабетом жить можно долго, необходимо только воздержание. Но я же не обжор. Как не обжор? Ты же съел 2 фунта икры с салфеточный при мне сразу. Кстати, тут есть салфеточный икра. Пойдём к прию. У приютиш алипен попробовал и круп. Хороша. И приказал завернуть изрядное количество. В чём дел? Виски пить нельзя и крыне нельзя, водки нельзя. Вот эскарго. Ты ешь эскарго. Эскарго, те эскарго. А помнишь раки в речке Нерли, какие были? Да, замечательные. А как это рыбка-то? Ельцы копчёный, помнишь? Я раз целую корзинку у тебя съел. Как у тебя там было весело. Такой жизни не будет уже никогда. Все эти гофмейстеры-охотники, доктор Лазарев, Василий Княжев, Белов, Герасим, Кузнецов, Анчутка, шутки, озорство — неповторимо. Это было счастье русской жизни. Нигде не найти Мельника Николана Осиповича. Нигде нет этой простой доброты. Там никогда не говорили о деньгах. Никто их не выпрашивал, они не составляли сути жизни. Жизнь была не для денег. А я устал выпрашивать у жизни деньги. Я знаю, что с деньгами я буду свободен и не унижен. Ты вспомни этот Василий Княжев, Олег Герасим. Какая чистота души. Вид там совестились говорить о деньгах. А этот лес, новенькая мельница в Одиноей, какая красота. А хижину рыбака в одно окно убогую у елового леса, помнишь? А рыбака Константина, который лечил твоему приятелю флюс, привязывая к щеке живого котёнка. А эта монашенка, которая бегала по лесу, и которую мы все боялись. А разбойнички, которых не было, помнишь? А как ты с револьвером ездил? А воробьиную ночь, когда не было видно своей руки? Когда заблудились и нельзя было идти? И эхо, когда ты пел, и кругом в разных местах повторялось твое пение, близко и далеко? — Да, — сказал Шаляпин задумчиво. Это было действительно замечательно. Какая-то особенная симфония. А как голос-то снизу крикнул. Что ты, леший орешь? Это уж был не эхо, помнишь? Помню. Там был бугор, и снизу ехали рыбаки. А как обиделся Павел Александрович Тучков? Павел! Ведь нигде нет такого. Умер ведь он. Ведь это ты объяснил и Павла, и Герасима, и Кузнецова. А ведь я их не понимал, и даже сначала немножко сторонился. А оказывается, это были призабавные и прекрасные люди. Все уж умерли, сказал я. Правда, больше такой жизни уж не будет. Вот от того я и пишу страницы этой нашей жизни. Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь. Чёрт тебя знает, кто ты такой? Откуда это взялось? А чего ты про меня не пишешь? Ты же обидишься. Ты же стал ваше высочество, а я пишу простые смешные вещи. Шлепин вдруг задумался. А ведь правда,